Глава, пятьдесят первая. «Приветствую, Эйра Айронир», — произнес действительно дряхлый Эйр. Самое яркое пятно в его облике — цветные пряди в волосах. Ярко-голубые локоны на полностью седой голове смотрелись гротескно, но смеяться не тянуло. Несмотря на почтенный возраст, Эйр Дарашер старался держать спину прямо, шел пусть и медленно, но довольно уверенно и твердо. Успела заметить, что ко входу в дворцовый храм его привели под руку, но перед дверью гордый Эйр отринул помощь, шагая в мою сторону самостоятельно. Отвернулась, пристально рассматривая негорящую до поры арку, давая Эйру возможность идти сообразно его возможностям, не смущая своим взглядом. «Рада с вами познакомиться, Эйр Дарашер». Почувствовав, что мужчина приблизился, обернулась я. «Позвольте вас коснуться». «Прошу вас». Протянул руку Эйр. Положила ладонь на сгиб локтя мужчины, на самом деле больше поддерживая, чем опираясь. Портальный зал во дворце расположен прямо в небольшом дворцовом храме. Полуподвальное помещение сумрачное, но сухое, освещенное лишь энергетическими шарами, подвешенными под потолком. Портальные арки, полностью потухшие, тем не менее надежно охранялись. Взмахом руки отпустила всех стражников, уверенная, что Васил далеко не уйдет. Останется поблизости, станет присматривать. «Неужели вы правда надеетесь напитать арку силой?» — недоверчиво прищурился Эйр Дарашер. «Не Эйр Ранжерон, ваш отец, не ваш дед, не могли открыть портал Эйра Айронир». «У меня уже выходила», — сообщила пораженному старцу. «И даже без арки». Отпустив руку Эйра, опустила ладонь на символы, начертанные на каменных дугах. Теплые, сообщила я Эйру. Его ладонь легла рядом с моей. Заметила, что лоб мужчины прорезали складки, малозаметные, но и так морщинистой коже. «Для меня камень ледяной», — с сожалением сообщил Эйр. «Совершенно неживой Эйра Айронир. Этот знак — Земля», — указал он. «Сосредоточьтесь на нем, Напитайте светлой энергией, той, что вы таите для лучших моментов». Теперь воздух. Палец наставника скользил по арке. Символы следует напитывать в строгом порядке. Эйра Айронир. Третьим — вода. А после — знак Ахара. Видите ли, Эйр Дарашер, когда не знаешь точного порядка, начинаешь следовать интуиции. Иногда проще не знать. Тем не менее, я выполняла все указания. Символы один за другим напитывались силой, начинали гореть. Зеленый, голубой, черный, серебро, красный. Цвета сливались в один цвет, как ни странно, золотой цвет рода аэронир. В последний момент стоит задать точку выхода. Это самое сложное. Я лишь в теории знаю, как действовать верно. Разве арки ведут не к конкретным аркам в Рейверонге? О, нет, Эйра! каркающим смехом рассмеялся наставник. Они ведут туда, куда нужно вам, куда хватит сил открыть, хоть к самому Ахару. Ваш прапрапрадед построил эти арки, впервые напитав силой. Вы тоже сможете, ясно это вижу, Эйра Айронир. Представьте место, куда хотите попасть, как можно более полно. Вспомните все, что связано с ним, ощущения, звуки, запахи. «Ассоциации! Всех, какие только можете представить!» «Домой!» — прошептала я, закрывая глаза. «Хочу попасть домой!» Арка загорелась еще ярче, золото резко сменилось ярко-фиолетовым сиянием. Портал был открыт. «Умоляю вас, эйра-айронир, позвольте мне пройти под аркой! Неужели великие боги услышали мои мольбы?» Пусть я не сам сумел ее открыть, но хоть раз, хоть раз ступить на тропу великих. Мы пройдем чуть позже, Эйр Дарашер. Обещаю взять вас с собой. Боюсь только, что мне не простят, реши я отправиться в такую даль без сопровождения. А пока составите мне компанию за обедом, Эйр. Буду рад побеседовать с вами еще немного, Эйра Айронир. С сожалением, глядя на горящий портал, ответил старец. Чаще всего, даже во время обеда или ужина, мне приходится решать кучу важных вопросов. Члены совета обычно составляют мне компанию за трапезой, чем все и пользуются. Эйр Даррин ругается в такие моменты, заявляя, что Айшалис не может хорошо думать, хорошо спать, хорошо жить и, конечно же, управлять страной, если до этого хорошо не пообедал. Главный лекарь категорично запрещает вести сложные деловые беседы во время еды, но Эйр Дарын редко присутствует на общих трапезах, а в его отсутствии некому ворчать, и беседы возобновляются. «Однажды я совершила ошибку, приняла участие в трапезе в раздельном сознании. Одна часть меня занималась в библиотеке, а вторая отправилась на ужин. Еще во время еды я поняла, что что-то идет не так. С каждой минутой чувствовала себя все хуже». Не знаю, как дождалась окончания трапезы. Вторая я уже бежала навстречу. Отделаться от Васила было непросто, сумела лишь на несколько секунд. Этого времени хватило, чтобы встретиться глазами, сознания слились, и я тут же упала на каменный пол. Это была худшая ночь в моей жизни. Меня тошнило и рвало. Все тело горело, я всерьез полагала, что умру. И главное, я даже не могла сообщить лекарю о том, что со мной, желая сохранить важную особенность в тайне. Совет почти в полном составе сидел со мной за одним столом тем вечером. Никто не отравился, но слуг все равно прошерстили. Кухонных работников допросили с пристрастием. Ради сохранения тайны я даже допустила полную смену кухонного состава. Дала себе слово, что позабочусь о них, помогу материально. С тех пор стала гораздо осмотрительнее, больше не рисковала понапрасну. Параллельно искала любую информацию о подобном даре, но пока мне ничего не попадалось». Эйр Дарашер медленно вел меня к столовой зале. Я старалась не опираться на старика, а поддерживать, но и дать ему понять, что заметила его немощность, тоже не могла. Не хотелось обижать старика, слишком явно старавшегося сохранить достоинство. «Поделитесь, о чем вы так сосредоточенно размышляете», — нарушил тишину Эйр. О том, что в Аригоре нужно многое менять, Эйр Дарашер. Как бы страшно поначалу, это не звучало. Меня беспокоит, что люди не могут себе позволить элементарного. Услуги лекаря, к примеру. Элементарного? Карка еще рассмеялся Эйр. Так ведь услуги лекаря довольно дороги, Эйра аэронир. Не может же лекарь по домам бедняков ходить и лечить за похлебку. А вот как раз про бедняков я и говорю остановилась, разворачиваясь к собеседнику. «Лекарские, куда может обратиться каждый, должны быть открыты повсеместно. Помощь должен получить каждый, кто в ней нуждается. Матери не должны прощаться со своими детьми, элементарно сгоревшими от жара, который сбил бы любой недоучка». Дарашер замер, разглядывая меня так, словно видит впервые. «Странные вещи вы зовете элементарными. Эйра Айронир!» Медленно выдохнул он. Так ведь нет в Оригоре столько лекарей, чтобы даже по одному распределить, по всем деревням. Обучение лекарскому делу самое дорогое, мало кто может его себе позволить. Вы сами ответили на свой вопрос, Эйр Дарашер. Думаю, Оригор вполне может взять на себя оплату обучения будущих лекарей, как и травниц и фармацевтов. «Взамен же они должны будут отработать определенный срок там, куда укажут, отработать на совесть и не взымая платы с жителей». «Это огромные затраты», — вмешался Ураван, приближение которого в полуспора я даже не заметила. «Верно, но это то, на чем нельзя экономить, Эйр Ураван», — обернулась к своему казначею. Кроме того, подобную систему нужно продумать и для образовательной программы. Не должно быть в Оригоре неграмотных жителей. Обучение детей хотя бы грамотности должно быть бесплатным и повсеместным. Если в казне недостаточно средств, нужно их изыскать. Это наша с вами работа Эйры. Обвела своих советников, подошедших так же незаметно для меня, как и у Раван. Оригор не сможет развиваться, если его жители будут неграмотными, станут болеть и умирать молодыми, И я намерена с этим бороться.